14 месяцев назад. Старику Шадурину очень шло быть богатым. Удивительный человек. Только что на грошовую пенсию перебивался. Целлофановые пакеты в целях экономии мыл и развешивал на солнышке. А теперь устрицы во Франции заказывает и скупает для своей гостиной работы наиболее прославленных художников-маринистов. Да с каким непринужденным видом. А Митя то есть теперь, простите, американский бизнесмен Дмитрий Гагин, с удовольствием позволял отцу забавляться. Не такие уж и большие расходы, а старику радость. Захотел джип с обязательно кожаным салоном и мощнейшим движком – пожалуйста. Пожелал построить на участке фонтан с подсветкой – тоже никаких проблем. В конце концов, отец так много для него сделал, а сам жизнь прожил далеко не сладкую. Пусть хотя бы на старости лет покайфует. Тем более, что папаня, хотя уже и годков ему сильно за 70 и сидит безвылазно в своей дыре абрикосовки, а светлую голову сохранил. Митя с ним до сих пор с удовольствием советуется по особо сложным вопросам касательно бизнеса. И отец всегда подсказывает так, что точно в яблочко попадает. Вот Митя и решил, что старик ему еще с одним вопросом поможет. Не столько деловым, сколько житейским. Дмитрий Гагин понял, что ему нужен наследник. Но беда заключалась в том, что он пока молодым был, о семье да о детях даже не думал. Не до того было. Плюс немало повидал ранних браков. Взять хотя бы клима. Когда вместо нормальной жизни Сплошные детские вопли и безденежье. А когда ему стукнуло сорок, оказалось, что для детей уже поздно. Какая-то хитрая, скрытая, годами нелеченная простуда дала свои плоды. Хотя с сексом у него нормально, но отцом он стать уже не сможет. Никогда. И ни одно медицинское светило не берется ему помочь. Не самая, конечно, вселенская трагедия, Митя никогда не заморачивался насчет бессмертия в детях и прочего бла-бла-бла. Проблема совсем в другом. К кому, когда его не станет, весь бизнес перейдет? В доход государства? Или еще круче к чужому человеку? Тем более, что на чужих он уже обжигался. Когда начальник охраны, которому он как сыну доверял, сдал его со всеми потрохами. Имелись, правда, родные племянники, уже вполне взрослые Ася с Машей и подрастающий Максим. Хотя и не общаются они, но все-таки свои, родная кровь. Только вдруг племянники в брата, в клима пошли. Такие же несуразные, с одним сплошным благородством в голове. В такие руки бизнес отдать еще хуже, чем чужим. Вот Митя и решил посоветоваться с дедом. Как бы, прежде чем свое немалое состояние и статус засвечивать, племешеи в деле проверить, но чтобы они о проверке не догадались. Старик отнесся к его вопросу со всей серьезностью. Сказал, что надо подумать, и думал долго. А потом предложил подарить внукам некий предмет, якобы случайно найденный раритет. Сопроводить подарок рассказом, что он вроде бы способен исполнять желание. «За каким фигом огород городить?» — не понял тогда Митяй. «Психология, милый друг», — хмыкнул отец. «Скажи мне, какое у тебя желание, и я скажу, что ты за человек. Сразу в племешах внуках моих и разберешься». «Ну, допустим», — согласился сын. «Только не поверят они в чудеса. Взрослые ведь люди». «Взрослые, не взрослые, а на чудо все надеются», — отрезал старик. Могу с тобой на что хочешь поспорить. Сначала посмеются, а когда припрет, явятся к волшебной палочке, как миленькие. Будут ее о помощи просить. А ты только слушай и запоминай». «В смысле слушай?» — не понял Митяй. «Да, мистер Гагин, ты хотя и миллионер, но туповат», — пригвоздил старик. «Не знаешь, как сейчас шпионская техника развилась. «Вон, смотри!» Он достал из кармана изящный наушник, протянул сыну. «Попробуй!» Митя покорно вставил наушник в ухо, услышал сквозь шипение и треск знакомый женский голос. «Степь да степь кругом! Что ты будешь делать, опять не снимаются!» Недоуменно взглянул на отца. Тот хохоча пояснил. «Это Арина на кухне поет, ну и котлеты между делом жарит, а я ее на всякий случай контролирую. Хорошее устройство — М9 СпайТек или шпионское ухо. Высокочувствительный микрофон, радиус действия до 30 метров и цена всего-то 4 сотни, я имею в виду рублей». «Ну ты, батя, забавник», — рассмеялся и сын. «Вот я и говорю», — продолжал гнуть свою линию старик, «у тебя-то возможностей куда больше». «Раритет я сам закажу по каталогу, ты в антиквариате все равно не разбираешься. А ты прикажешь в него миниатюрный микрофон вмонтировать, и дальше только слушай, чего твои племянники попросят. Да их желания исполняй, если, конечно, захочешь». И ведь уговорил. Пока чаша находилась в Абрикосовке и летела вместе с молодыми шадуринами в Москву, слышать их разговоров Митяй не мог. Но едва они вернулись домой, тут же нанял частного детектива. Посадил его в съемную квартирку, в квартале от места жительства племянников. И задание дал простое. Частные разговоры, а микрофон в чашу был вмонтирован самый высокочувствительный, не записывать и по возможности не слушать. Но коль скоро речь зайдет о желании, сразу ухо востро. И немедленно сообщить. Особо, правда, он не надеялся, что племянники настолько наивны, чтобы просить чашу о чуде. Однако первая просьба поступила очень быстро. Макс умолял деда фраритет, чтоб тот помог ему выиграть турнир в каком-то Старо-Ивановске. Митяй о таком городе раньше и не слышал. Что ж, очень интересно, как племянник себя поведет, если вдруг его желание исполнится. Да и ничего особо сложного нет. Это выигрыш Australian Open организовать сложно, а вот в Старой ивановске вполне можно попробовать. И Дмитрий Николаевич, захватив с собой троих сотрудников детективного агентства, срочно вылетел в провинциальный городок. Поселился в той же гостинице, где жили теннисисты. Жуткое место. Понаблюдал за племянником. Что Макс его не узнает, в этом он и не сомневался. Лично они не знакомы. А фотографии брата благородный Клим наверняка повыбрасывал. Сотрудники агентства, пока изучали сетку турнира, собирали данные на возможных максовых соперников, выясняли, можно ли договориться с судьями. В итоге доложили: ситуация под контролем. Они толковые были ребятки, эти детективы. Только сам Митя от Машки до последнего не давал. Вроде жизнь уже научила, что нужно быть беспринципным, и что все средства хороши, а все равно сомнения мучили. То, что Макс выиграет нечестно, это, конечно, ерунда. Другое грызло. А вдруг, внезапно победив, он решит, что в жизни и дальше все пойдет столь же легко. И хотя детективы и настаивали, что поддержать Шадурина надо уже в первом круге, всего-то подсыпав его сопернику легкого транквилизатора, Дмитрий Николаевич решил нет. Пусть племянник сам немного потрудится, поиграет собственными силами. А он, кстати, посмотрит, что Макс за гусь. Еще ни разу не видел, как тот в соревнованиях выступает. Борец или нет? И когда племянник проиграл первый сет с позорным счетом 0-6, дядя уже был готов отменить всю операцию. Но дальше с Максом вдруг что-то случилось. Развернул плечи, разозлился, собрался и победил. В честной и тяжелейшей борьбе. Теперь дядя не сомневался. Такому можно и помочь. Слегка подтолкнуть, а дальше он всего и сам добьется. Остальное оказалось делом техники. Следующего соперника, явно сильнее Макса, но морально неустойчивого, накануне матча подпоили. Другому устроили расстройство желудка а третьего с ним Шадурин в финале играл, просто подкупили, чтобы матч слил. Да еще и самому Максу, когда на него мандраж, напал мозги и вправили. Подослали к нему якобы теннисного психолога, помогли в себя поверить. И все оказалось шито-крыто. Макс счастлив безмерно. Дядя Митя издалека взирает на его щенячью радость. И понимает, что, к сожалению, для его бизнеса, конечно, племянник слишком уж повернут на своем теннисе. Ему кажется только желтый мячик и интересен. И главное в его жизни в турнирах побеждать. Обрадуется ли Макс, если ему вместо тенниса большой бизнес предложат? Следующее желание поступило от Марии. Она попросила чашу, чтобы та помогла ей получить грант и уехать в Америку. Похвально, конечно, что племянница так о научной карьере печется. Но только в Штатах, по разумению Шадурина Гагина, делать абсолютно нечего. Хотя исполнить это желание племянницы еще проще, чем Максова. Хорошая предварительная разведка, да несколько тысяч долларов, и грант у нее в кармане. Но он хозяин, он и барин, и как хозяин посчитал для его плана, Отправлять Машку в Америку никак нельзя. И желание племянницы не исполнил. А когда Ася свое желание загадала, чтобы ее младенец ночами спать начал, Митяй еще больше расстроился. Да она, его младшая племянница, настоящая клуша, на такие скучные глупости волшебные силы расходует. Но ее желание из чистой благотворительности решил исполнить. Жалко ведь девчонку. Велел детективам найти самого лучшего детского невропатолога или кто там бессонницей занимается, и организовал прием, якобы по квоте для малообеспеченных семей.